Глава пятая. Китай выходит на связь. Если традиционная торговля и электронная коммерция успешно объединятся, то у следующего этапа экономического развития Китая не будет никаких пределов. Джек Ма. Вскоре после возвращения из Сиэтла в Ханчжоу, Джек ушел со своего поста учителя в Институте электронной инженерии. Он понял, что ему следует оставить преподавание, когда встретил декана, который ехал на велосипеде с только что купленными в супермаркете овощами. Декан порекомендовал ему продолжать работать преподавателем, но, посмотрев на велосипед и овощи, Джек осознал, что даже если ему и суждено однажды стать деканом, это не то будущее, которое его вдохновляет. Его новой мечтой было не преподавание и не переводы. Джек помнил свой первый выход в интернет и создал англоязычный онлайн-каталог компаний в Китае, которые ищут покупателей за границей. Как отметил еще в Сиэтле Стюарт, Джек был невероятно трудолюбив. Чтобы наполнить China Pages данными, он до изнеможения искал информацию о компаниях и переводил ее на английский, а затем отправлял с фотографиями в VPN Seattle для загрузки на веб-сайт. В марте 1995 года Джек собрал два десятка своих учеников из вечерней школы и представил им свой концепт, чтобы узнать их мнение. «Я пригласил самых активных и толковых людей из моих вечерних классов к себе домой. Я говорил примерно два часа, они слушали сбитые естественно с толку. В конце было голосование, 23 из них сказали, что ничего не получится». И всего один человек, сейчас он работает в сельскохозяйственном банке Китая, сказал мне, «Если хочешь попробовать, пробуй, но если дело не выгорит, возвращайся как можно быстрее». Несмотря ни на что, Джек приступил к работе над проектом. Вместе со своим другом Хэ бином учителем информатики из института, где завершилась для Джека карьера преподавателя, он запустил China Pages. Джек познакомился с Хэ и Бином годом ранее, когда тот искал кого-то, способного помочь ему попрактиковать английский перед тренинг-поездкой в Сингапур. Именно там Хэ и Бин соприкоснулся с интернетом. Когда Джек вернулся из Сиэтла с мечтой о создании интернет-компании, эти двое приняли решение работать вместе. China Pages. Они зарегистрировали компанию Hangzhou Haibo Network Consulting, HHNC, ставшую одной из первых компаний Китая, полностью посвященных интернету. Для финансирования своего начинания Джек одолжил денег у родственников, в том числе у своей сестры, сводного брата и родителей. Жена Джека кейти стала первым сотрудником компании. В апреле 1995 года Джек и Хэй Бин открыли первый офис China Pages в 12 офисном здании по адресу 38 Веннер Род. Чтобы их компания выглядела солидней, они распечатали несколько вариантов визитных карточек с разными названиями должностей и использовали наиболее подходящие из них в зависимости от того, с кем они встречались. В течение дня двое партнеров ходили искать клиентов, возвращались вечером и вели тренинг-курс по введению в информационный супер -хайвэй. Этот класс помог найти для China Pages первых клиентов. 10 мая 1995 года Джек и Хэ и Бин зарегистрировали доменное имя ChinaPages.com в США. В июле они официально запустили свой веб-сайт, на котором в красной рамке красовалась карта Азии, где был выделен Китай с подписью «Китайские бизнес-страницы», онлайн-бизнес-каталог Китая, China Business Pages за онлайн-чейна бизнес-директоре. Домашняя страница веб-сайта по адресу chainapage.com была широко вещанием через Сиэтл, США, в Ханчжоу, город садов. На сайте существовали такие разделы, как Что нового, Что классного, Интернет-поиск, Интернет-каталог, и кроме того, давалась ссылка на Hub, переводческий бизнес Джека. Бывшие ученики Джека также стали кладезем талантов для China Pages. Джейн Дзян, Дзян Фан, которая несколькими годами ранее была ученицей Джека в институте, взяла на себя клиентский сервис. В те времена одним из посетителей China Pages был Куи Лухай, владевший бизнесом, связанным с компьютерной анимацией. Сейчас лектор в Китайской академии художеств Куи рассказывает, «Я до сих пор помню первое, что я увидел, когда вошел в их офис. Это было почти пустое пространство всего с одним столом посередине комнаты. На нем стоял один-единственный старенький PC-компьютер, а вокруг толпились люди. Куи понял, что Джек потратил почти все свои деньги на регистрацию бизнеса и на остальное оборудование у него почти ничего не осталось. China Pages началась как семейное дело». Жена Джека Кейти, ее сестра Джан Зин и девушка Хэ и Бина помогали все. Чайная Page's очень нуждалась в клиентах. Одни из первых, которых нашла Кейти, заплатили 8000 юаней, 960 долларов. Компания получила поддержку, когда в мае Ханчжоу выбрали для проведения Formula 1 Powerboat World Championship. В тот год это мероприятие впервые проходило в Китае. China Pages выиграла контракт на создание официального веб-сайта этих гонок. Как и ранее с Hope Translations, стремясь привлечь больше клиентов, Джек обратился за помощью к своим бывшим ученикам с просьбой распространять информацию и вливаться в бизнес. Двое из них быстро откликнулись. Хэ Сяньян, бывший ученик Джека, работал в то время в Каниси Лоуфиом, юридической фирме Тяньцзян. Он не хотел упоминать название своей фирмы в интернете и вместо этого дал Джеку свой личный номер телефона. К своему удивлению Хэ Сяньяну начали круглосуточно звонить перспективные клиенты, причем многие из них были из-за границы, которые говорили ему, что они нашли его номер на China Pages. Настроенный ранее скептично, теперь адвокат стал полагать, что из этой истории с интернетом У Джека все же может что-то получиться. Другой бывший ученик Джека, Джоу Лань, впоследствии станет его секретарем. Джоу работал в Lakeview Hotel в Ханчжоу, когда Джек сделал для них веб-сайт, где специально указал, что в отеле есть инновационные цветные 14-дюймовые телевизоры. Позднее, в том же году, ООН проводила в Пекине свою четвертую всемирную конференцию по положению женщин. В ней приняли участие 17 тысяч человек, в том числе первая леди Хиллари Клинтон. Часть делегатов после конференции прибыла в Ханчжоу. Они забронировали комнаты в Лейквью и рассказали управляющему, что это был единственный отель в Ханчжоу, который они смогли найти онлайн. В следующем году Лейквью продал больше номеров в первые три месяца, чем за весь прошлый год, что еще раз подтверждало силу интернета. Однако, несмотря на помощь бывших учеников Джека, клиентов для выживания China пейджс не хватало. Демонстрировать же, что такое China пейджс было нелегко по одной простой причине. В Ханчжоу тогда невозможно было выйти в интернет. И Джек придумал альтернативное решение. Сначала он распространил через друзей и знакомых информацию о том, что интернет может сделать для их бизнеса. Затем Джек попросил тех, кто заинтересовался данной темой, отправить ему рекламные материалы, представляющие их компании и продукты. Затем Джек со своими коллегами перевел полученные материалы на английский и отправил по почте в VPN Seattle. VPN в свою очередь создала сайты и разместила на них эту информацию в интернете. Далее были сделаны скриншоты этих веб-сайтов которые отправили в Ханчжоу. Наконец, отпечатанные материалы оказались в руках Джека. Он показал результат друзьям и объявил, что хотя они и не могут лично проверить данную информацию, эти веб-сайты существуют онлайн. Тем не менее, без доступа в интернет, объяснить жителям Ханчжоу, что именно означает онлайн, оказалось очень непросто. Предлагать людям, которые никогда не выходили в интернет, Заплатить аванс более 20 тысяч Жен Минби, 2400 долларов, для создания, оформления и поддержки веб-сайта, который они никогда не смогут увидеть, задача не из легких. Джек волновался, что клиенты подумают, будто он их обманывает. «На протяжении трех лет меня воспринимали как афериста», — вспоминает он. Первое соединение. Наконец, 1995 года Джэцзян Telecom начала предоставлять доступ в интернет в Ханчжоу. К концу года во всей провинции насчитывалось 204 интернет-пользователя. Среди них был Джек, который, наконец, смог загрузить веб-сайт перед своим первым клиентом, Lakeview Hotel, на компьютере, привезенным им в чемодане из Сиэтла. Загрузка главной страницы заняла 3,5 часа. Я был так рад! После реформ Дэн Сяопина в Китае начался взрыв предпринимательства, формирующего социализм с китайскими характеристиками. Но это не означало, что коммунистическая партия собиралась ослабить главную опору своей власти – контроль над информацией. Китай обладает давней традицией такого контроля, но особенно силен он был, когда у власти была коммунистическая партия. Поэтому удивительно, что страна вообще подключилась к интернету. Данный факт иллюстрирует часто противоречивые желания китайского правительства сохранять контроль, одновременно открывая большие экономические возможности. Без интернета замысел Джека соединить китайских предпринимателей с глобальным рынком никогда бы не реализовался. 14 сентября 1987 года, когда Джек ещё учился в институте, Профессор Цянь-Тяньбай из Пекинского университета отправил первое электронное письмо из Китая. Оно адресовалось в Технологический институт Карлс-Роя, находившийся в то время на территории Западной Германии. Это электронное письмо состояло из одного предложения на английском и немецком языках. «Через Великую Стену мы сможем достичь каждого уголка в мире». Оно было отправлено на скорости 300 бит в секунду, BPS, невероятно медленные соединения по сравнению с сегодняшними широкополосными скоростями, которые измеряются десятками или тысячами миллионов BPS. Пройдет еще 7 лет, прежде чем в Китае установится нормальная интернет-связь. Пока же китайское правительство думало о проблеме интернета, Ломая голову над решением вопросов идеологии, контроля и инфраструктуры, американское правительство вынашивало планы относительно того, как вывести коммунистическую страну онлайн. В итоге это сделали не политики, а ученые с разных концов Тихого океана. Спустя годы попыток Stanford Linear Accelerator Center, SLAC, в Менло-Парк, Калифорния, соединился с Институтом физики высоких энергий, IHEP, расположенном в 5800 милях от Пекина. На первых порах соединение было установлено только между двумя этими учреждениями, однако другие ученые тоже захотели получить такую возможность. Подсоединить Slack iHub к интернету являлось гораздо более простым решением, чем тянуть к Ihab новые сети из других локаций в США. Как вспоминал доктор Лес Котрель из Slack, Мы сделали это только чтобы выяснить, что Министерство обороны, DOD, Department of Defense, Министерство энергии и Государственный департамент, все были очень обеспокоены нашим проектом. Но в конечном итоге американское правительство согласилось. Они сказали, ладно, вы можете сделать это, если скажете всем, кто в интернете, что Китай выходит на связь. Лес Кутрель не вполне понимал, как сказать всем в интернете но в конце концов было решено, что он сделает email рассылку по определенному списку контактов. Таким образом, 17 мая 1994 года в Китае удалось установить первое настоящее интернет-соединение. И хотя хостом первых китайских веб-страниц выступал iHab, интернет вскоре перерос статус привилегии, доступный исключительно ученым-физикам. В то же время, когда было установлено это первое соединение, Китай находился на пике массивного расширения коммуникационной инфраструктуры, информатизации. Кусин Кусин Хуа. Коммунистические лидеры Китая с тревогой наблюдали распад Советского Союза в 1990 году, связывая происходящее в том числе с технологическим отставанием от США. В начале 1994 года В Китае насчитывалось всего лишь 27 миллионов телефонных линий и 640 тысяч мобильных телефонов при населении в 1,2 миллиарда человек. Сначала позволить себе мобильные телефоны могли только чиновники или ГУТИ, у которых была возможность отдать за него 2000 долларов, остальное население довольствовалось пейджерами. Китайское правительство решило изменить данную ситуацию. Видя в развитии телекоммуникаций огромное благо, которое они способны дать своему народу, Китайская коммунистическая партия СКОСИКОСИХУА начала создавать телефонные линии, а затем широкополосные соединения для сотен миллионов людей. В 1993 году вице-премьер Джу Жунзы запустил проект Золотые ворота Golden Bridge Project предполагавший создание информационной и коммуникационной сети по всей стране. В 1994 году правительство отменило монополию телекомсервисов, которую держало Министерство почты и телекоммуникаций. Для развития конкуренции на рынке был основан второй почтовый сервис Чайный Unicom. Другие страны, первой из которых стало Соединенное Королевство Великобритании, бросая вызов государственным игрокам, Использовали частный капитал для финансирования такой конкуренции. Одержимый информационным контролем, Китай пойти таким путем не мог и запустил China Unicom как новое государственное предприятие при поддержке трех других министерств и ряда других государственных предприятий, эффективно настраивая одно государственное ведомство против коалиции других. Уникальный китайский подход к ослаблению контроля в сфере телекоммуникаций. Вдохновленный потерей монополии новый министр Министерства почты и телекоммуникаций Ву Цзычуань ответил массивной новой инвестиции в телеком-инфраструктуру. Во время визита в Пекин министр торговли США Рона Брауна вскоре после создания первого Slack iHeb интернет-соединения Китай подписал соглашение со спринт о запуске нового интернет-соединения, связывающего Пекин и Шанхай с США. Так родился сервис-провайдер ChinaNet, который позволил обычным людям, в том числе и Джеку, впервые подключиться к интернету. Первые технологические предприниматели Китая. По мере распространения информации о том, что Китай наконец инвестирует в инфраструктуру телекоммуникаций, в стране начали появляться первые технологические предприниматели. В основном ими становились инженеры, получившие образование в США. Они начинали новые проекты, чтобы помочь создать в Китае коммуникационные сети. Одним из самых известных людей в данной сфере был Джеймс Дин, Дин Дзянь, выпускник магистратуры информационных наук Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. После подавления протестов на площади тян ань центральная площадь Пекина, в июне 1989 года, он и многие другие получившие образование в США китайцы перестали надеяться на радикальные политические изменения в стране и сделали ставку на преобразование Китая через внедрение высоких технологий. В 1993 году Джеймс Дин объединил свои усилия с Эдвардом Тянем, Тянь Сунин, который родился в Пекине и закончил аспирантуру в Техасском технологическом университете. Они стали основателями Айша-инфо. В 1995 году Джеймс и Эдвард перевели операции компании в Пекин, чтобы создать сеть данных для китайских телекоммуникационных компаний, включая доступ в интернет по телефонным каналам с набором номера «Коммутируемый доступ» ChinaNet от China Telecom. Эдвард Тянь двигался дальше и вскоре стал ведущей фигурой на рынке телекоммуникаций в Китае. И он и Джеймс Дин станут известными инвесторами технологического сектора. В 1995 году на сцене появилась еще одна влиятельная китайская технологическая фирма – UT Starcom. Ее создателями стали китайские и тайваньские предприниматели в США, но компания вскоре перенесла свои китайские операции в Ханчжоу. UT Starcom сыграет важную роль в развитии рынка телекоммуникаций Китая продвигая бюджетную мобильную станцию связи под названием little smart Кусия Линтон. Этот успех помог нанести Ханчжоу на карту для инвесторов как технологический хаб. Ключевым инвестором UT Starcom в 1995 году стал недавно основанный японский инвестиционный фонд SoftBank, предприятие, которое пять лет спустя начнет играть решающую роль в успехе Alibaba. Основанный японским миллиардером Масайоси Соном, Софтбанк взял 30-процентную долю в UT Starcom. UT Starcom была образована в результате слияния Unitec Industries и Starcom Network Systems. Лю Хун Лян, основатель Unitec из Тайваня, учился в Калифорнийском университете в беркли с Масайоси Соном. Чон Си Шэй, создатель Старком, стал главой софтбанк China Venture Capital, которая в 2000 году привела инвестиции Масайоси Сона в Алибаба. К концу 1995 года, когда развитие китайских коммуникационных и интернет-сетей стало набирать обороты, Джек и его клиенты, наконец, получили возможность выйти в интернет из Ханчжоу. Они использовали сервис ChinaNet, который уже был запущен в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу. Вскоре после этого Джек отправился в США, теперь уже с лицы, своим новым главным инженером, собираясь посетить VPN в Сиэтле. По возвращении в Китай они закончили свое сотрудничество с VPN и создали собственные серверы и новый сайт для China Pages. Это помогло снизить расходы, но увеличение дохода давалось с трудом. В 1995 году в Китае было продано всего полтора миллиона персональных компьютеров, большинство из них представителям бизнес-сферы или госструктур. По тем временам компьютер для среднего китайца стоил целое состояние, примерно 1800 долларов. Цена установки фиксированной линии и выхода в интернет вместе с недостатком информации О том, что это в действительности такое, означало, что в те времена China пейджс с трудом удавалось найти клиентов. И тогда Джек усилил свои попытки распространить информацию об интернете. В каком-то смысле он даже привлек к этому Билла Гейтса. В конце 1995 года книга Гейтса The Road Ahead моментально стала бестселлером в США, а потом довольно скоро и в Китае. Несмотря на то, что в ней фактически не упоминалась всемирная паутина, Джек, стремясь убедить перспективных клиентов в важности интернета, упоминал Билла Гейтса, якобы цитируя его «Интернет изменит каждый аспект человеческой жизни». Позже Джек признается, что фактически выдумал эти слова, но тогда, ради продвижения China Pages, он был готов на все. В 1995-м мир знакомится с Биллом Гейтсом. Но если я скажу, Джек Ма говорит, что интернет изменит каждый аспект человеческой жизни, кто ему поверит? Я был убежден, что Билл Гейтс обязательно однажды скажет. Вскоре после выхода Zero to One Гейтс, как известно, осознав важность интернета, резко активизирует деятельность Microsoft и выпустит второе издание книги с гораздо более сильным акцентом на интернете. Тем временем в Пекине предприниматель Джасмин Жан джан Шусинь в мае 1995 года основала первую частную интернет-компанию, чем вызвала к себе внимание СМИ. Она назвала свое детище «Инь Хайуэй», что является грубым фонетическим аналогом перевода на китайский язык английского понятия «Information Highway» или «Информационный поток». Другие китайские интернет-предприниматели называли ее источником вдохновения для создания собственной компании Один из них сказал мне, однажды я ехал на работу и увидел их объявление на билборде. Как далеко Китай от информационного потока? 15 сотен метров имелся в виду офис компании. Продолжая традицию внутренней BBS, электронная системы доставки сообщений, популярной в ведущих академических учреждениях вроде Пекинского университета или Университета Цинхуа, Компания начала обслуживать несколько сотен пользователей, готовых экспериментировать с интернетом, на тот момент в основном состоящим из англоязычных сайтов, и рассказывать на своем родном языке о том, что они обнаружили. Вернувшись в Ханчжоу, Джек стал усиленно продвигать свой продукт и добился успеха. Правительство провинции Джэцзян пригласило China Pages сделать для них веб-сайт. Чиновник, ответственный за ввод сайта в эксплуатацию, Ян Цзяньсинь, позже вспоминал свои первые встречи с Джеком. «Когда он первый раз пришел ко мне в офис, я, честно говоря, ждал встречи с интернет-гуру и не ожидал увидеть такого молодого парня». Джек с энтузиазмом пустился в объяснение о том, что такое интернет. По словам Яна, Джек говорил без остановки на протяжении двух часов. И хотя чиновник дал понять, что правительство не способно заплатить за проект, поскольку его результаты были неизвестны, Джек и его команда быстро создали сайт на China Pages. При этом они работали вместе с местным отделением Jetszian Telecom, Hangzhou Dive Communications, деловые отношения, которые быстро начнут ухудшаться. Данный сайт стал одним из первых проектов национальной инициативы по выходу китайского правительства в интернет и создал «много шума вокруг» Джэцзян. Через несколько дней Ян получил поздравительные электронные письма из-за границы, в том числе от членов Конгресса США. Вместе с тем прославился и Джек. Местная газета опубликовала репортаж о созданной им компании и о его первой сенсационной поездке в США. Но известность принесла также Джеку и Яну проблемы. Один из коллег Яна сообщил местным органам, что Джек состоит в панибратских отношениях с гути В доносе недовольного коллеги говорилось, что распространение правительственной информации – это серьезная проблема, которая не должна обрабатываться и публиковаться посредством ГОТИ. Встретив сопротивление на местном уровне, Джек начал проводить большую часть времени в Пекине. Там он встретился Жасмин Джан из Инь но они не нашли общий язык, и позже Джек так описал свои первые впечатления от встречи. Я подумал, что если интернету однажды придет конец, то с ней он случится раньше, чем со мной. Я был уже очень идеалистичен, но появился человек еще более идеалистичный, чем я. Джек и его партнер Хэ и Бин приступили к работе над рекламой China Pages в Пекине. Джек привез с собой несколько статей, которые он написал об интернете, и попросил друзей помочь с их публикацией. В Пекине, благодаря дружбе с водителем издательства, Джек встретился с Сунь Янцзюним, заместителем главного редактора издания China Trade News. China Pages впечатлили Суня, и он пригласил Джека прочитать лекцию об интернете для его коллег. После чего опубликовал на первой странице China Trade News историю Джека и его компании. Джек приобретал известность, но China Pages все еще нельзя было назвать действительно успешным проектом, а попытки пробиться с помощью центрального правительства закончились ничем. В июле 1996 года национальная вещательная компания Китая China Central Television показала документальный фильм под названием «Майюн the Scholar», рассказывающий про Джека, которому дали отпор в правительстве. Продюсером фильма стала Фань Синьмань, жена известного режиссера Джана Цзэджуна, снявшего несколько фильмов по романам Цзиньюна. Фань была родом из Ханчжоу и симпатизировала истории Джека. Когда снимался эпизод с холодным приемом, оказанным Джеку, Фань всерьез забеспокоилась о его перспективах. Он потерял свои корни в Ханчжоу и был сломлен в Пекине. Он был почти банкрот. В этом документальном фильме Джек принял решение: "Через несколько лет вы не будете обращаться со мной таким образом. Через несколько лет вы все будете знать, чем я занимаюсь, и мое положение в Пекине не будет бедственным". Проблема с ChinaPages заключалась в том, что это и правда был всего лишь каталог. Сайт получился достаточно примитивным, Фактически, содержащим только списки продуктов, предлагаемых компанией на продажу, ресурс не давал перспективным клиентам сделать покупку онлайн, из-за чего China Pages была сильно ограничена в возможности брать клиентов в плату. Вытеснение. Наконец случилось так, что China Pages исчерпала средства для оплаты труда сотрудников. Перевод штата по продажам на оплату, основанную на комиссии. На некоторое время снял давление, как и контракт на тысяч юаней от клиента в текстильной промышленности. Но и без того шаткое положение дел Чайна Пейчс продолжало ухудшаться. Компания, которая работала с ними над созданием правительственного сайта Gjjian Hangzhou Daif Communication, предложила взять на себя управление бизнесом. Чайна Пейчс была маленькой частной фирмой, а Hangzhou Daif отделением могущественного SOE State-Owned Enterprise, государственное предприятие Jijian Telecom. В феврале 1996 года компании создали совместное предприятие Dive Hope. Dive владела 70% акций и инвестировала 1,4 миллиона женьминьби, что равнялось 170 тысячам долларов. В то время это выглядело как значимое достижение для China Pages крошечной компании которая была на мели. Джан Синьцзянь, представитель Ханчжоу Телеком, назвал случившееся первой сделкой по слиянию и приобретению в истории интернета Китая. Местные медиа представили данное событие в позитивном ключе. Но в реальности все без сомнения складывалось не столь безоблачно. Джек обнаружил, что Дайв во время работы с China Pages над правительственным сайтом Джэцзян зарегистрировала доменное имя www.chinapages.com, что было очень похоже на www.chinapages.com и новую компанию под названием China Yellow Pages. Тем не менее, поскольку Dive являлась структурой, подконтрольной могущественному SOE, то Джек не мог нанести ответный удар. Сжав зубы, ему приходилось давать интервью местным изданиям, нахваливая образование нового объединения компаний основание дайв хайбо укрепит чайно пейджс в заключении джек сказал у нас есть все основания верить что благодаря справедливой политике партии и государства а также невероятной поддержке всех слоев общества чайно пейджс без сомнения достигнет великого успеха высокоскоростной информационный поезд китая будет становиться все быстрее и быстрее Годы спустя после того, как Калибаба пришла слава, Джек получил возможность свободно комментировать ту ситуацию. Новый партнер замедлил развитие China Pages, и оказалось, что позиция главного менеджера, которую занимал Джек, не имела почти никакой ценности. Когда совместное предприятие было сформировано, началась катастрофа. У них имелось пять голосов в совете, а у нас два. Каждый раз на заседании совета Какие бы предложения я не выдвигал, если один из них голосовал против, остальные следовали его примеру. За пять или шесть заседаний совета не прошла ни одна наша идея. Джек потерял контроль над своим новаторским детищем. В то время я называл себя слепцом, который едет на спине слепого тигра. Я создавал свою первую компанию, ничего не понимая в технологиях и компьютерах и спустя года ужасного опыта мы потерпели провал случившееся с чайна пэйджс дала джеку несколько важных уроков и хороший материал для его речей например слону трудно затоптать муравья до смерти покуда он хорошо уворачивается или с хорошими стратегиями вы точно выживете на сегодняшний день я понял одну вещь не нервничайте, если вам в будущем предстоит трудное испытание позже джек использует свой опыт когда алибаба сойдется в схватке подобной битве давида и голиафа с иbaей что повысит его популярность на международном уровне джек также отмечает что история с чайна пейдж повлияла на те методы которыми он в дальнейшем будет организовывать свои предприятия с тех пор я твердо верил когда я начну бизнес никогда не буду иметь контрольную долю компании заставлять тех кто подчинен мне страдать Я буду проявлять понимание и оказывать поддержку своим сотрудникам. Я никогда не держал контрольный пакет акций Alibaba и горжусь этим. Я CEO, генеральный директор компании, и я управляю ею, используя свою мудрость, смелость и изобретательность, но не капитал. В ноябре 1997 года Джек созвал выездное совещание с командой China Pages в Тонлу и объявил, что отдает свою долю компании и переезжает в Пекин, оставляя своего партнера Хэ и Бина в качестве СИИО. Фраза Джека о том, что интернет изменит все, сбылась. Но, к сожалению, он создал свое дело слишком рано. Ему пришлось отодвинуть свои мечты на второй план и устроиться на работу в Пекине, в отделении Министерства внешней торговли и экономического сотрудничества, МОФТЭК. Там Джек чувствовал себя как рыба, выброшенная на берег, и считал дни до того момента, когда он сможет вернуться в бизнес-мир китайского интернета.